Глава 30. Терезия. Был уже глубокий и, как всегда в ноябре, черно-промозглый вечер. Несколько раз принимался дождь. Андрей глубоко втянул в себя влажный воздух и подумал, что сегодня ночью, похоже, с неба прольется настоящий потоп. Извозчику он отпустил, и как же ему потом домой-то добираться? Мать и дочь Рутовские жили недалеко от Смоленого двора, в двухэтажном доме с двумя островерхими башенками. Андрей чувствовал себя не совсем уверенно, когда появился на пороге, и спросил пани Терезию, ибо еще ни к одной женщине, исключая Гинтери, он не являлся так, прямо в дом, без приглашения. Мысль о Гинтери отозвалась болезненным уколом где-то глубоко внутри – но он заставил себя отвлечься и вернуться к более насущным делам. Там, в зачарованном лесу, все уже случилось, а значит, напомнил он себе, ничего нельзя изменить. Горничная, нарядная, вертлявая девица смирила его любопытным взглядом, пригласила в залу, прощебетала, если пан изволит присесть и подождать, и скрылась за портьерой. Андрей прислушался. Шаги горничной затихли, но скоро раздались новые, еще более легкие и стремительные, и принадлежали они явно не пани Терезии. Одна из боковых дверей распахнулась. Перед взором Андрея предстала панна Каролина Рутовская. Хрупкая, тоненькая, нежно-смуглая брюнетка в пышном платье, с большими черными глазами и темными, блестящими, точно шелк-косами. Увидев его, она резко остановилась и, как показалось Андрею, едва сдержала крик. Он вскочил на ноги и поклонился. Однако панна Каролина и не подумала хотя бы улыбнуться. — Что вам нужно? — резким голосом спросила она. — Простите, ради бога, сударыня, я не хотел пугать вас. Я пришел навестить пани Терезию. «Она Давича была очень добра ко мне», — смущенно ответил Андрей. Каролина несколько мгновений пристально смотрела на него, потом на лице ее проступило облегчение и даже легкая улыбка. «Ах, вот как! Да-да, разумеется, мама сейчас спустится. Я могу сказать ей...» Каролина ринулась было к двери. «Благодарю, сударыня, за ней уже пошла ваша горничная. Мне так неловко беспокоить вас». Пробормотал Андрей. Горничная? Ах, ну да. Они так и продолжали стоять друг напротив друга. Каролина нервно покусывала губы. Андрей же топтался на месте и не знал, куда деваться от застенчивости. Хоть бы пани Терезия скорее вышла. Несмотря ни на что, с ней он чувствовал себя как-то свободнее. Он догадывался... Просто нутром чуял, что панне Каролине не терпится уйти. Но хорошие манеры не велят ей бросить гостя одного. Сударыня, если вы заняты или мое общество стесняет вас, я могу подождать и один, мучительно краснее, выдавил Андрей. И тут же покраснел еще больше, осознав, что, кажется, сказал нечто совсем неучтивое. Однако Каролина, похоже, обрадовалась. — Да, я как раз собиралась зайти к матушке. Она скользнула мимо него к выходу, но тут позади них раздался знакомый грудной голос. — Пан Андрей, как же я рада вас видеть! На пороге стояла пани Терезия в голубом контуше с распущенными золотистыми волосами. При виде матери пана Каролина вздрогнула и уставилась на нее пристальным, сверкающим взором. Андрей поклонился еще раз. С появлением пани ему больше ничего не пришлось говорить. Она тотчас взяла на себя труд поддерживать беседу. — Вам уже настолько лучше, что вы разъезжаете по городу и можете наносить визиты, — говорила пани Терезия, сияя улыбкой. — Ах, это просто чудесно! Вы так молоды, пан Андрей! Какие же раны и ожоги смогут удержать вас в постели! тем более в этом прекрасном, кипящем энергии юности городе с таким правителем, как его величество Петер. Панна Каролина уже не находила себе места. «Матушка», — обратилась она в полголоса к Терезии, «надеюсь, пан Андрей простит, если я отвлеку вас на пару мгновений». «Да-да, разумеется», — подтвердил Андрей. Он еще толком сам не знал, о чем спрашивать пани Терезию, — К тому же было странно, отчего панну Каролину так взволновал его визит. Сколько он не встречал девушку во дворце Меншикова, она всегда держалась не просто скромно, а, можно сказать, незаметно. Сегодня же в ней явственно проступали нервозность и испуг. Каролина сделала ему реверанс и почти потащила пани Терезию к выходу. Андрей же задумчиво крутил перстень вокруг безымянного пальца. Каролина испугалась его. Неужели же пани Терезия рассказала дочери о том, что видела в доме царского мастера? Но если так, скоро о нем будет знать весь город. И зачем только Петру Алексеевичу понадобилось оставлять Терезию с ним? «Я сама попросила государя оказать милость и разрешить стать вашей сиделкой», — припомнились ему слова пани Рутовской. Тем временем пани что-то долго беседовала с дочерью. За окном, похоже, собирался давно ожидаемый ливень. Сначала крупные капли застучали в стекла, потом капли превратились в плотные тугие струи... Ветер подхватил и начал швырять потоки воды туда-сюда. Андрей досадливо стукнул кулаком по ручке кресла из дорогого красного дерева. «Нет, он будет ждать, сколько понадобится. Хоть всю ночь, но точно выяснит, что скрывают дамы Рутовские». В зале сделалось совсем темно. Прозвучали мягкие шаги. «Пан Андрей, пойдемте ко мне». «Нам больше никто не помешает», — прошептал низкий, хрипловатый голос у него над ухом. Пани Терезия взяла свечу со столика. Андрей молча последовал за ней. «Возможно, в покоях Терезии беседовать наедине будет удобней. К тому же, не дай бог, прислуга или панна Каролина услышит их разговор». Терезия опустилась на широкую, роскошную постель под балдахином. Перед ней на поставце стоял хрустальный кувшин с золотистым вином и два полных бокала. Она смотрела на Андрея снизу вверх влажными, ярко-голубыми глазами, а пышная грудь пани вздымалась и опадала в совершенно натуральном волнении. Андрей усмехнулся. «Прошу простить, пани». «Возможно, я не оправдаю ваших ожиданий сегодня. Я пришел задать вам несколько вопросов», — произнес он по-польски. «Пожалуйста, присядьте рядом со мной. Слышите, кажется, начинается буря. Ах, пан Андрей, в такую погоду мне становится дурно. Я боюсь лишиться чувств». Она придвинулась так близко, будто бы и правда намеревалась упасть прямо ему на руки. Андрей с досадой отступил на шаг. Эта игра начинала ему изрядно докучать. «Я хочу знать, пани Терезия, что вам известно обо мне? И вы просили Петра Алексеевича разрешить вам ухаживать за мной. Для чего вам это было нужно?» «Ах!» — томно вздохнула женщина. «Неужели вы ничего не понимаете?» Лишь увидев вас, я не могла подумать ни о ком другом. Она придвинулась к нему вплотную, обхватила теплыми, нежными руками. «Пани!» — негромко, но твердо проговорил Андрей. «Вы можете тянуть время сколько угодно, но мне нужна правда. Кто вас подослал ко мне? Что вам про меня рассказали?» Терезия вздрогнула. И прислушалась, точно ожидала какого-то сигнала. Так и есть. Буря — настоящий потоп. Она поежилась, обхватила себя руками, взяла с подноса один из бокалов и пригубила вина. Так что же вам угодно знать? То, о чем я спросил. Зачем вам надо было оказаться у меня дома? Что вам известно обо мне? «После того, что произошло вчера утром, вы смотрелись испуганной, но не удивленный. Знали, чего ожидать? Кто вам рассказал?» Женщина хотела было встать, но он схватил ее за запястье. Повинуясь его мысленному приказу, с изумруда сорвался десяток сверкающих искр. Паня Рутовская ахнула. «Вы же не хотите, чтобы в вашем доме произошло то же, что и в моем?» — спросил Андрей. Терезия, не отрывая взгляда от перстня, покачала головой. Затем попыталась улыбнуться. — Пожалуйста, пан Андрей, мне нынче так страшно. Вот, отведайте вина, прошу вас, смягчите свой гнев, а я... я отвечу на все. Она настойчиво протянула бокал. Андрей машинально принял его и отхлебнул. Вино было приятным сладковатым, голова слегка закружилась. Он вспомнил, что давно еще с обеда не имел во рту ни крошки. Пани Терезия пристально наблюдала за тем, как Андрей все-таки опорожнил бокал. — Пани, я жду ответа. Только не заводите снова речи о неземной страсти с первого взгляда. В это я не верю. «Мне приказали любой ценой войти к вам в доверие, стать близкой», — почти спокойно ответила Терезия. «Я намеревалась пригласить вас к себе, но тут подвернулась эта ваша дуэль с каким-то лейтенантом. Я узнала о ней от государя и упросила взять меня с собой, когда он поехал к вам. Его Величество, разумеется, понимал, зачем я так рвусь стать вашей сиделкой». Она заговорщически улыбнулась, но тут же снова взглянула в окно. «Кто же вас ко мне послал?» «Одна важная особа». Терезия пожала плечами. «Это не ответ, пани. Это особа из окружения государя?» «Я не знаю ее имени». «Не верю. Вы, дворянка, пользуетесь благоволением государя, занимаете блестящее положение при дворе и вдруг выполняете приказы какой-то неизвестной особы?» «Ради чего?» И потом Андрей впился взглядом в светлые глаза Терезии. «Когда вы ухаживали за мной, я заметил, что вы умеете обращаться с больными и ранеными, и это не было притворством. Неужели вам, столь знатной даме, приходилось ходить за страждущими? Или же все это ложь?» Изумруд снова полыхнул. Пара молний взлетели в воздух и замерли. — Подождите, — прошептала пани Терезия, вновь со страхом воззрившись на перстень. — Тише, прошу вас. Она прислушалась к свисту ветра за окном, затем для чего-то бросила взгляд на стенные часы. Когда-то Тереза Ферре, француженка, узнала, что является дочерью некой дворянки. Это рассказал ей отец, разорившийся пьяница, в прошлом трактирщик. Была ли невероятная история правдой, никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Тем более, что это разум Мачеха по национальности полька. Мачеха давно умерла. Сама же мадемуазель Ферре подвязалась в небольшой труппе бродячих актеров. Ей было по душе это дело. Тереза умела мастерски перевоплощаться на подмостках. Она играла самые разные роли и имела успех. Благодаря кочевой жизни она говорила на многих языках, прекрасно держалась в седле, умела ухаживать за больными, шить, стряпать, а если надо, подавала себя не хуже настоящей знатной дамы. Ее красота и грация не раз привлекали богачей, дворян. Тереза фере побывала во многих замках и дворцах. Впрочем, зависеть от капризов богатого покровителя — казалось ей слишком скучным. Когда судьба забросила их труппу в один из шведских городов, после представления к Терезе Ферре подошел человек и сообщил, что ее хотят видеть по чрезвычайно важному и неотложному делу. К ее удивлению, предполагаемый покровитель оказался не мужчиной, а женщиной. Тереза решила было, что особо, пожелавшая ее нанять, хочет с ее помощью отомстить сопернице, либо разлучить брата или отца с неугодной дамой. Но ей предложили гораздо более интересную роль. Ей предстояло отправиться ко двору русского царя, в дикую, странную, непонятную страну, и играть там роль богатой польской дворянки. Терезе Ферре показалось это страшно интересным — К тому же покровительница обещала ей не только деньги, но и титул, настоящий титул, а не выдуманный пьяницей отцом. Она должна была выполнять полученные указания, войти в доверие к царю, оставаться рядом с ним, постоянно быть на виду, вести себя открыто, напористо, считаться блестящей и эксцентричной аристократкой. Тереза добросовестно исполняла порученное, когда ей сообщили, что требуется очаровать некоего мастера, царского приближенного. Ей сказали, что мастер может оказаться колдуном, но опасаться его не следует, так как ей придется лишь разыграть перед ним неземную страсть и выяснить, в чем и как проявляются его способности. Больше ничего делать ей не приказывали. «И это все?» — спросил Андрей. «От кого же вы получали эти приказы?» «Нам... Мне приходили письма с голубиной почтой». От Андрея не укрылась ее оговорка. «Пани... То есть госпожа фере если это и правда ваше имя, я не стану доносить государю, что вы не та, за кого себя выдаете. Если я расскажу, что вы являетесь иноземным соглядатаем... Вы можете серьезно пострадать. Но и вы должны помочь мне. Андрей немного помолчал. По правде, он и сам точно не знал, какая судьба ждет Терезию, будь ее разоблачат. Все-таки она так красива и обольстительна. Вряд ли государь приказал бы ее повесить. Терезия взглянула на него кротко и умоляюще, соскользнула с кровати и упала на колени, — Прошу, пан Андрей, не выдавайте меня. Я всего лишь выполняла приказ, но я никогда не сделала бы вам ничего плохого, клянусь. — Послушайте, пани, мне нужно знать, кто этот человек, который подослал вас ко мне. Это очень опасная персона, как для меня, так и для вас. Андрей помедлил минуту, раздумывая, насколько он мог быть откровенным с Терезией. «Неизвестно, кого она опасается больше, самого Андрея или этого таинственного покровителя?» «Как его имя?» «Я... я не знаю. Письма не были подписаны». «Тогда покажите мне эти письма». «О, что вы, пан Андрей, я боялась хранить их, только, прочитав, тотчас сжигала». Женщина уставилась на него полными слез глазами, и умоляюще сложила ладони на груди. Пощадите меня, пан Андрей, не губите. Клянусь, я рассказала все. В это время за стеной раздался шорох. Андрей насторожился. Показалось, или их подслушивают. Тут ему припомнился испуг на лице паны Каролины, когда она увидела его в зале. Кстати, а от чего эта ваша дочь так боится меня? Или она тоже что-то знает? Вот теперь пани Терезия, вернее Тереза Ферре, перепугалась по-настоящему. Она побелела как полотно, взглянула на него расширенными глазами и снова прислушалась. Неужели эту опытную авантюристку так пугает нынешняя буря? Или же это просто игра? «К какая дочь? запинкой спросила она. «Панна Каролина? У вас ведь нет других дочерей? Или, если вы вовсе не Терезия Рутовская, то и ваша дочь, вероятно, не...» Андрей запнулся. Терезия вскинула на него внимательный взгляд. Окружающий мир вдруг начал терять четкие контуры. Андрею показалось, что стены зашевелились, будто кусты сирени под майским ветром — а потолок и пол начали отплясывать буйный танец. Он прижал руки к вискам, попытался справиться с головокружением и успел заметить только, как перстень предостерегающий вспыхнул. Кажется, чьи-то руки, вероятно, Терезии не дали ему упасть на пол. Андрей погрузился в мягкую, мутную мглу. «Зачем ты рассказала ему о себе? Неужели не понимаешь, что надо было просто тянуть время и ждать, пока зелье подействует? Теперь, когда он начнется, то расскажет все, что услышал, дура!» Раздался звук пощечины. «Но, мадам, я не знала, что придумать. Он ведь догадался, что я никакая не пани Рутовская. Мне ведь надо было что-то говорить, иначе он сжег бы весь дом. Я понимала, что он скоро упадет, и потом...» «Вы же говорили, что после этого зелья он ничего не вспомнит!» «Не твое дело, что я говорила! Никто не должен ничего о нас знать! А ты выдала себя, безмозглая курица!» Послышались всхлипывания, прерванные грубым мокриком. «А ну, прекрати это твой! Он выпил весь бокал до дна?» «Да, да, мадам, я сделала все, как вы велели!» «Значит, спит он крепко!» «Сейчас же иди, сними с его пальца проклятый перстень и принеси сюда. Ступай!» «Нет, нет, я не могу. Что ты сказала?» «Я не могу, мадам. Я боюсь. Этот перстень неправда волшебный, как вы говорили. Я не буду к нему прикасаться». «Неужели? Ты, видно, забыла, кому обязана тем, что живешь как знатная дама». Вместо того, чтобы трястись в холодной повозке и согревать постель очередного пресыщенного сластолюбца? Хорошо, я все сделаю сама. А ты надевай свои старые тряпки и ступай, куда знаешь, хоть сейчас. Только, боюсь, уйдешь недалеко, после того, как твой ненаглядный пан Андрей выдаст тебя своему царю. Но, мадам, вы же обещали, что я уеду сегодня с вами». Вы обещали мне прекрати рыдать. Я хочу, чтобы ты выполнила мой приказ. Тогда и я сдержу слово. А если нет, пеняй на себя. Оставайся в этой варварской стране, никому не нужная. Нет, прошу вас. Тогда иди и принеси мне перстень. Пойми ты, глупая гусыня, если изумруд останется у мастера, наши планы рухнут. А если он проснется... — Как мне тогда быть? Он меня убьет! — прозвучал презрительный смешок. — Не убьет. Он не из таких. Да, хоть бы и хотел, он не сможет пошевелить и пальцем. Полный бокал зелья скует его волю и силой. — Но зачем вам его перстень? Мы же не сможем... — Ах! — испуганный вскрик совпал с новой звонкой пощечиной. — Это не твое дело! — «Ты стала слишком любопытна. Или забыла, с кем говоришь? Простите. Ладно, будет реветь. У нас мало времени. Ступай, забери перстень и принеси его мне. И проследи, чтобы наши вещи перенесли в карету как можно быстрее».